Глава 32 Приехав на Вардурскую улицу, они не застали Зелинского в конторе. Он как раз ушел обедать, и им пришлось полтора часа ждать его. Наконец он вернулся и провел их в маленький зал на стене, которого висел небольшой экран. Зелинский потушил свет, и на экране появилась серая полоска земли с кустами и отверстие норы, из которой выглядывал странный зверек. «Это барсук», — объяснил Зелинский. Внезапно камера ушла вправо, будто ее кто-то толкнул. Теперь видны были двое бродяг. Один сидел, уткнув лицо в руки, другой наливал что-то из бутылки в стакан. «Лео Бредди», — шепнул Эльк. В это время второй бродяга поднял голову, и Элла, схватив Дика за руку, воскликнула. «Это рай! Дик, это рай!» Они увидели, как Лео предложил ему выпить, как Рай с отвращением опорожнил стакан, потянулся, зевнув, прилег и заснул. Лео подошел и сунул ему бутылку в карман. Затем он вдруг обернулся. На экране появился еще один мужчина. Лица его не было видно, так как он находился спиной к камере. Они видели, как неизвестный поднял руку с револьвером, видели вспышку выстрела и повалившегося на землю Бредди. Убийца наклонился, вложил Раю в руку револьвер и стал лицом поворачиваться к камере. В этот момент пленка кончилась и в зале зажегся свет. «Он невиновен, Дик, он невиновен!» — в отчаянии закричала девушка. Гордон взял ее за плечи и повелительным тоном сказал... «Ты отправишься сейчас ко мне домой и будешь ждать моего возвращения. Ты не должна никуда выходить, а мы с Эльком предпримем все возможное». Дав инспектору ряд поручений, Дик повез Эллу к себе. Возле подъезда его ожидал Жозо Брод. Они поднялись к Гордону. Дик проводил Эллу в свой кабинет и вернулся к американцу. «Лола была у меня и все рассказала», — сообщил брод. «Я знал, что они, переодетые бродягами, покинули город, но не ожидал такого финала. И не могу понять, зачем лягушке все это нужно». Лягушка вчера ночью был у мисс Беннет и просил ее стать его женой. «Если она согласится, он спасет рая». «Но я не могу поверить, чтобы весь этот чертовский план был затеян только ради этого». «Только ради этого. Вы плохо знаете лягушку», — ответил американец. «Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?» «Я бы хотел попросить вас побыть немного с мисс Беннет», — ответил Дик. Увидев входящего в кабинет американца, Элла умоляюще посмотрела на Дика. Ей казалось, она не перенесет присутствие постороннего. «Если вы пожелаете, мисс Беннет», — сказал Брод, — «я тотчас же уйду. Я всего лишь хотел сообщить, что ваш брат, вне всякого сомнения, будет спасен». «О, господи, у вас есть какие-нибудь сведения?» «Да, но не сердитесь, если я об этом пока умолчу», весело произнес американец. Гордон вызвал из гаража свою машину и отправился в прокуратуру, где подробно изложил все обстоятельства дела. «Это в высшей степени странная история», сказал главный прокурор. «Но она не в моей компетенции. Вам следовало бы обратиться к государственному секретарю». «Боюсь, мы ничем вам не сможем помочь», ответил помощник государственного секретаря. «Мистер Уайтби сильно болен и находится на даче». «А где вице-секретарь?» спросил Дик с отчаянием. «В Сан рэма на конференции». «Как далеко дача мистера Уайтби?» «Километрах в тридцати от города». Дик записал адрес и через сорок минут бешеной гонки был на месте. «Он вас не сможет принять», доложил Дику камердинер. «У него только недавно был острый приступ подагры, а врачи предписали абсолютный покой». «Дело касается жизни и смерти», — умолял Дик. «Я должен его видеть. Если он меня не примет, мне останется только обратиться лично к королю». Все же мистер Уайтби его принял, и Гордон вкратце изложил суть дела. «Но не могу же я ехать в Лондон. Это физически невозможно». «Когда должна состояться казнь?» «Завтра утром, ваше превосходительство». Государственный секретарь забарабанил пальцами по столу. «Я был бы варваром, если бы отказался посмотреть эту проклятую пленку. Вызовите из Лондона карету скорой помощи. Или нет, пусть лучше пришлют карету из здешнего госпиталя, это будет быстрей». Прошло, однако, два часа, прежде чем прибыла машина» и мистера Уайтби, проклинавшего свою ногу на носилках, внесли в автомобиль. «А кто даст мне гарантию, что фильм ненарочно сняли, чтобы отсрочить казнь? Или кто мне докажет, что снятый бродяга именно тот, о котором вы говорите?» — спросил министр. «Это доказательство у меня имеется, ваше превосходительство. Сегодня из Глоучестера были присланы две фотографии», — сказал Гордон, вынимая их из бумажника и протягивая министру. «А ну-ка, прокрутите еще раз пленку», — приказал тот, когда фильм закончился. Министр посмотрел на Дика и спросил. «Вы из департамента прокурорского надзора? Я очень хорошо вас помню. Должен верить вашему слову. Необходимо возобновить следствие по этому делу и выяснить все подробности». «Сердечно вам благодарен, ваше превосходительство», — сказал Дик и вытер пот с лица. «Теперь едем в Министерство внутренних дел», – проворчал министр. «Завтра я, по всей вероятности, буду проклинать ваше имя, но должен сознаться, что сейчас чувствую себя намного лучше». В половине девятого отсрочка казни, готовая для подписи к королю, была в руках Дика. К тому времени мистер Уайтби почувствовал себя настолько хорошо, что мог передвигаться с помощью одной только палки». К королевскому дворцу подъезжали машина за машиной. Это был вечер первого бала в сезоне. Мистер Уайтби Хромая исчез в одном из залов. Вскоре он появился и поманил дико пальцем. Когда через 20 минут Гордон покинул дворец, у него в руках была бумага об отсрочке казни, подписанная королем. Вернувшись в Министерство внутренних дел, он бросился в свой кабинет, снял трубку и велел соединить себя с Глоучестером. «Очень сожалею, но связь с Глоучестером прервана. На линии повреждены провода», — сообщила станция. Дик медленно положил трубку. В эту минуту он вспомнил, что лягушка еще жив, что он силен и мстителен».